Глава 6. Осень 758 года от основания Белой Кии. Госпиталь рогорцев при замке Львиные врата. Аджей Руга. Лечебница львиных врат переполнена. Рубка с дворянской конницей и гусарами обернулась большими потерями как для рогорцев, так и для степняков. Пленных лехов, раненым которых также оказывается посильная помощь, держат за внешним обводом стен крепости, в разбитом специально для них палаточном лагере. Уверен, что выиграя гетманское войско битву разъявил, вряд ли бы оказался столь великодушен. Скорее, райных просто добили бы или насадили на коле по всей дороге от сердца гор до львиных врат. Отовсюду раздаются крики и стоны измученных людей, многие из которых умирают от огневицы. Пытаясь спасти у вечных воинов, лекарь вынужден отрубать или отпиливать почерневшие конечности. И как же несчастный орут под жуткий треск разрываемой плоти и вторящего им хруста костей. Проклятие а ведь я мог бы быть на их месте. Поежившись от внезапно накатившего зноба, я покидаю просторный зал бывших казарм. Даже здесь, при дикой скученности у вечных, есть более или менее укромные места, что подходят для одного человека. И в одной из ниш, где заседал в свое время полковой писарь, лежит мой отец. Старик сильно сдал после ранения. Его лицо осунулось, черты заострились, ставший непривычно худым тело еле угадывается под серой тканью тонкого покрывала. «Папа, папа, Он не реагировал на мой оклик, оставаясь в плену неясных, тревожных сновидений. Только дёрнулся и что-то негромко, но взволнованно пробормотал. «Папа, вставай!» Легонько протормошив отца за плечо, я его всё же разбудил. Первую секунду он не узнал меня, но через мгновение его лицо озарилось яркой, счастливой улыбкой. Впрочем, она недолго прожила на его лице, сменившись напряжённым, что-то ищущим на мне или во мне взглядом. «Я принёс тебе поесть». Отащал ты на казенных харчах. На вот, печеный на углях курица, свежие лепешки, острый соленый сыр. Горцы делают. Говорят, очень вкусно. И молодое вино. Отец, молча кивнув, тут же взял в руки кувшин и жадно присосался к горлышку. Кадык напряженно задергался вверх-вниз и дергался еще очень долго, пока я не обеспокоился здоровьем отца. Все же раненому вино, пусть и молодое, не стоит пить через чур много, к тому же натощат. Эдак ты захмелеешь с голодухи. на лучше птицу, бедрышко. Сам на углях пек. Вновь отстранённо кивнув, отец вцепился зубами в ещё горячую плоть птицы, ароматно пахнущую травами и перцем. Я же хоть и сходил слюнками, пока пёк, сейчас вдруг понял, что кусок мне в горло точно не полезет. По крайней мере, пока мы не выговоримся. В раздражении, приложившись к горлышку кувшиной, в очередной раз поделился к вкусу напитка. Ароматному, несколько тягучему и сладкому, словно пью сок или взвар из винограда. На закуску же я отломил маленький кусочек солоноватого овечьего сыра и тщательно проживал. Отец все так же сосредоточенно работает челюстями, впрочем, насыщается он быстро и заметным аппетитом, уговорив не только ножку и бедро, но обгладывая уже и косточки крылышка. крылышко. «Пап», — глубоко вздохнув, собрался я с мужеством, «нам придется поговорить». «Знаю», — отец смотрит куда-то в сторону и говорит без эмоций. «Эх, зараза, никак мне помочь не хочешь, ну и ладно». «А знаешь ли ты, что это я спас тебя в бою? И, кстати, поморщившись, я в очередной раз потер зудящий под повязкой рубец. Меня самого там чуть не срубили». Знаю. Отец впервые посмотрел мне в глаза, и лицо его несколько разгладилось. Сильно досталось. Но, наконец-то, я слышу в его голосе участие даже некий намек на тепло. Да не слабо грудину рубанули, керасу прорубили. В пылу схватки подумал, что царапина. Да только как опасность миновала, так сразу и сомлел. А после еще пять дней с огневицей пролежал. Эти вонючие уроды либо чем-то смазывают лезвие, либо что, скорее всего, просто держат их в какой-то грязи. Ты сам-то как? — спохватился я с сочувствием указыванной перетянутой чистой тряпицей голову. — Ох, думал, уже и не спросишь. Он наконец-то улыбнулся. — Нормально, на самом деле, булавой вскользь зацепили. Было бы на месте шлем, я и удар бы не почуял. Угу. — Ого, а на три пальца левее проломили бы висок. Отец лишь пожал плечами, мол, чему быть, того не миновать. — Пап, м -м, а чего ты полез с Разивилом-то в поход? Кугорт ведь отправил тебе посланник, разве не так? Отец бросил на меня насупленный взгляд. «Да не поверил я никакому гонцу. Ты же пропал сразу после того, как свадьба Лагранов и Коргов расстроилась. И что мне было думать? Что некоторое время спустя Когорт опомнился и благословил союз любящих сердец? Как бы не так. За эти два месяца я исследовал всю дорогу от Дубца до Львиных врат, заглядывая чуть ли не под каждый кустик. Ты был в Рагоре? Да еще как был. Растормошил советника Лагранов, как мог, после чего направился к самому городу. Ну, на того то где сядешь, там и слезешь. Только Слушок все же кое-какое ходил по Дубцу, ходил. В конце концов, я понял, что в графстве мне не рады, и направился к Когорду. И? И тот был ни жив, ни мертв, когда меня увидел. Уж точно растерян. Однако наплел мне корба, что ты еще какое-то время находился в корге и разыскивал Энтару. Продемонстрировал даже служанку, что видел тебя после высылки из дубца. Это правда, есть там одна. Ну вот. И в конце концов, он дал мне слово чести, что видел тебя на пути к каменному пределу за пару седмиц до моего визита, и что он только что получил эту информацию. Я чуял неладное, но вывести его на чистую воду не смог, пообещав, впрочем, что обязательно вернусь в Корк, и если он врет, то вызвану поединок, как дворянина. Я был очень зол, а вот Когорт очень убедителен. Более того, он, видимо, отправил впереди меня гонцов, и они подговорили некоторых трактирщиков и хозяев гостиных дворов соврать мне, ибо я действительно несколько раз слышал о тебе. Кстати, а где ты был на самом деле? Поступил в степную стражу под чужим именем. О как! У отца глаза полезли на брови. Не ожидал. Молодчина. Родитель крепко потрепал меня за плечо, после чего показал на щеку. «Не свежий шрам, это...» «Это я как раз в степной стражей заработал. Если быть точным, то в бою с торхами». «Ты успел побывать на кордоне?» «Погоди, а сколько ты там пробыл?» «Всего два месяца. Но в стражу уже полным ходом шла подготовка к восстанию, и в дозоры ставили уже мало-мальски подготовленных рекрутов». «И как ты среагировал на подготовку к восстанию?» Отец внимательно посмотрел на меня, а его серо-зеленые глаза разом похолодели. «Как-как?» Отправился искать кого-то из советников, чтобы передать добытую информацию. Я не мог знать наверняка, является ли все происходящее подготовкой к восстанию или нет, но был практически в этом уверен. И что дальше? Что помешало тебе встретиться с кем-то из советников и все рассказать? Тяжело вздохнув, я честно признался. Вначале я непростительно промедлил. Подготовка к восстанию шла полным ходом, но караваны к точке сбора пошли, считая, одновременно с моим изгнанием. Отец удивленно вскинул брови. «Тебя изгнали?» Пришлось, покраснев от стыда, тихо вымолвить. Заснул на посту и проспал на падении торхов. «Что? Как, а?» Поперхнувшись от возмущения, отец несколько секунд молчал. Потом, махнув рукой, уже спокойнее спросил. «За это ведь казнят. Ты бежал?» «Нет, меня только изгнали. В бою я застрелил двух торхов, еще шестерых срубил, выручив остатки отряда». Родитель только удивленно покачал головой на мои слова. «Так было, отец, так действительно было. После чего я отправился к Кие. Когорт собрал всех властителей Рагоры, с ними же были советники. «И? Ты успел с кем-то встретиться?» Во второй раз, заливаясь краской, я вынужден снова со стыдом признаться. На этот раз в том, что же мне помешало выполнить долг лекского Дуринина. Я не успел. Ночь, в которую Когорт объявил о восстании, я провел с Энтарой. «Ты предала отечество и свой народ ради юбки?» — вскинулся отец. Кровь вновь прилила к моему лицу, только на этот раз от гнева. Голос же сорвался на рык. Не смей так говорить. Ради своей любимой ты 10 лет рисковал своей жизнью и жизнями своих воинов. Я никого не предавал. И я никого не предал. Рагор мое истинное отечество. Рагорцы — мой родной народ не только по матери, но и по... По крови. Замявшись, я все же твердо продолжил. Я все знаю. Знаю о твоей потере. Знаю о том, что степь забрала не только твою жену, но и твоего сына. Знаю, что ты меня усыновил. Отец словно помертвел лицом. Я же, горячась, продолжил, глотая окончание слов. Папа. Папа, ты всегда был моим настоящим родителем, понимаешь? Это ты и вырастил и воспитал меня, сделал тем, кем я являюсь. И это ты и подал мне пример настоящей, преданной, самоотверженной любви, ради которой не жалко идти на смерть. Но не предательство. А я никого не предал. Когарт обещал мне, что предупредит тебя, а более родных людей для меня в республике нет, понимаешь? Я же полюбил Интару, возлег с ней, возможно, она уже понесла. Она родит мне ребенку. Это будет мой настоящий ребенок. Отец тяжело вздохнул. И настоящая семья, верно? Проклятье, я сейчас его ударю. А разве ты не являешься частью моей настоящей семьи? Разве я не доказал свою сыновнюю любовь, бросившись под сабли торхов, уже зная, что не ты дал мне жизнь? Но ради тебя я готов был пожертвовать своей. Моя гневная тирада заставила отца закрыть глаза. Однако замолчав, я заметил, как дрожат его плечи, как намокли края крепко сомкнутых век. Сердце больно сжалось, помутнело и у меня в глазах. Ведомые чувством я крепко сжал родителей в объятиях. «Папа, папочка!» Горько всхлипнув, отец также крепко обнял меня. Остатки вина быстро кончились. Покинули этот мир, уцелевший до того часть куриной тушки, надежно упокоившись в наших животах, и лепешки, и овечьий сыр. Теперь же я лениво перебираю косточки, находя те, где сохранились еще хрящики, и с удовольствием отдираю их зубами. Хмельно качнув голову, отец приподнял кувшин. «А что так мало вина?» Хе! «Да ты чуть ли не в одиночку его выпил. Тебе достаточно, то пойдет не на пользу, а во вред. Вон, вроде в легенькое захмелел». Возмущенно хмыкнув, родитель вполне резонно заметил. «А где же мой заплетающийся язык? Плавающее, неточное движение. Не пари чепухи, я в норме. Вкусненькое просто, еще пить хочется». «Попей водички, вон у кровати целый кувшин стоит». «Фу, ну ты и сравнил. Она же колодезная и уже не свежая. Какое сравнение с ярким и насыщенным вкусом сладкого молодого вина?» «Никакого», — со смехом ответил я. Сегодня же наберу тебе чистейший ключевой. А вообще ты уже залежался. Пора бы приходить в норму и отправляться в Лецик, будешь охранять мою жену». «Проклятие, Аджей, она хороша?» По сравнению с республиканскими красотками наслона благоухающая роза против чертополоха. «О, как бы я сейчас хотел встречи с ней, как бы хотел заключить её в свои объятия, как...» «Можешь не продолжать, кот ты мартовский. Ох, как глаза загорелись, заиграли. Как вообще Когрот допустил ваш брак?» «Да легко. Нет, я серьёзно спрашиваю». А серьезно, он попытался срубить меня прямо на брачном ложе. Я же, кое-что сопоставив, попытался срубить его за измену, и, к слову, у меня получалось лучше. Когда увидишь его, наверняка обратишь внимание на свеженький шрам через всю щеку, так это след моей сабли». Отец одобряюще хмыкнул. «Ты что же, заставил его отдать дочь замуж, пригрозив смертью?» «Нет, это Интара, приставив к сердцу кинжал, пригрозила убить себя, если кто-то из нас прольет еще хоть каплю крови друг друга». Тогда мы прекратили поединок, а Когорт, махнув рукой, благословил нас, заодно рассказав неистинную историю моего спасения. Вот оно как было. Думаешь, не сожалеет он о несостоявшемся браке дочери с Грегом Лаграном? После моего поединка с Грегом сожалел, сейчас же наоборот радуется. Просто тогда, заручившись поддержкой Лагранов, ему не пришлось бы силой склонять владителей к участию в восстании. По крайней мере, большинство из них и так безоговорочно последовал за союзом Корга и Лаграна. На деле же он заставил их принять присягу под дулами огнестрелов. Кроме того, на момент свадьбы Когурт еще ничего не знал о судьбе посольства сына. Торхи стали решающим аргументом безоговорочной поддержки восстания владителями, ибо как только те же лаграны попытались юлить, он просто двинул Орду на графство. Однако, повторюсь, на момент бракосочетания Когурт ничего не знал о решении Курултая. Степняки вполне могли прислать в качестве ответа голову Торога и двинуться громить Рагору. Но тогда же, объединив дружины владителей для отражения кочевников, Кугорт сумел бы сплотить их и против республики, объявив в этом случае наследником Грега. Он что, был готов пожертвовать сыном? Не думаю. Они вместе разрабатывали план восстания, вместе пришли к выводу, что только к Торогу прислушаются на Курултае. Оставить же степь в тылу, так и не решив проблему с набегами, Кугорт просто не мог, ибо в противном случае степняки в очередной раз нанесли бы удар в спину, а с Курултаем у кочевников затянулось. Предложение о союзе было передано торгам за месяц до моего назначения в Рагору и опередило предыдущий, несостоявшийся Курултай всего на пару седмиц. А ведь Торхи собрались договориться напасть на Корг. Торог несколько месяцев прожил в степи, а второй Курултай затянулся на три седмицы. И теперь Когорду уже был не нужен брачный союз с Лагранами. Более того, он мог бы стать опасен. Главная цель, преследуемая Когордом в этом браке, была в конечном счете достигнута без сторонней помощи. В любом случае, начав войну еще до решения совета владетелей, он уже не оставил им выбора. Разъявил, придя с армией врагу, не стал бы разбираться в том, кто виноват, а кто нет. А вот Лаграны, став частью королевской семьи, вполне могли оспорить наследие Торга некоторое время спустя. Ты же Когорду безопасен. Естественно, теперь я принц-консорт без права наследования. Но, пожалуй, главную роль сыграл выбор Антары и тот факт, что именно она мне подарила свою девичью честь. — Да уж, история для любовной книги на манер Ванзейской. Твоя правда, пап, твоя правда. Главное, чтобы у нее был хороший конец. Мои последние слова заставили отца как-то разом поникнуть. Отставив пустой кувшин, он вновь направил взгляд куда-то в сторону. — А что ты теперь планируешь делать, принц-консорт? — Как что, папа? Служить своей родной земле и своей семье, выполнять приказы своего короля. Как только я окончательно поправлюсь, я продолжу свою службу в армии Рагоры. — А мне что прикажешь делать? Чуть ли не рявкнул отец. «Мне кому служить? Бунтарю? Изменнику?» «Тихо ты!» Разошелся. «Зря все-таки столько вина выпил. Когорт не изменник. Он радеет за свою землю, мечтает видеть ее богатой и процветающей, развивающейся и в этом понимает свое первоочередное предназначение. Лучшего короля не придумаешь, ибо он настоящий патриот, а к тому же талантливый правитель. Ты бы видел, как раз свел корк под его рукой». «Я видел». «Ну так вот, Когорт всего лишь хочет независимости и справедливой власти для своей страны». Также он хорошо помнит историю и знает, что лехи не принесли в эти земли ничего доброго, лишь граби их, развращает дворянство. Разве ты сам не замечал, в каком отчаянном положении живет простой народ республики? И все только ради того, чтобы в столице днем и ночью не прекращался пьяный развратный разгул. Чтобы паны жерели тратили на своих шлюх больше, чем стоит целая деревня кметов. Чтобы проигрывали в карты, закладывая земли, что когда-то кормили их и позволяли служить, дабы защищать страну от врага. Раскрой глаза, отец. Республика обречена, по крайней мере, пока ею правят посредственности короли безреальной власти и магнаты, без меры зажравшиеся и терзающие собственный народ. Аржей, ты прав», — с болью в голосе вымолвил отец. «Но ведь я присягал республике, а мои воины погибли в бою с рогорцами. Ты помнишь Лосара, своего учителя фехтования? Он пал в бою». «Но я сам рогорец, отец, и я сам сражался с убийцами Лосара, сам чуть не погиб, защищая тебя». Мне очень жаль, учителя, искренне жаль, но ведь на войне люди гибнут, таков ее закон, однако я не изменю свое решение в память о павшем друге. И потом, я же не предлагаю тебе сражаться против республики. Я предлагаю тебе отправиться в Лецик, и пока меня нет рядом, защищать мою жену, которая, вполне возможно, уже носит твоего внука или внучку. Наконец-то улыбка вновь украсила лицо отца. Ох, принц-консорт, хитер как лис. Ну ладно уж, раз ты просишь, посмотрим на ту, что пленило сердце моего сына любовными чарами.